Глава восьмая. Лизавета ночует в Бивио. Здание было гостиницей, и кормили в нем на первом этаже в общей зале. Их компания уже заняла угол подальше от входа, а кроме них за столами сидели еще с десяток человек, все мужчины. Их ссотили и пропустили в самый-самый угол, там уже сидела крыска. Она посмотрела на ковыляющую Лизавету, нахмурилась, поджала губы, дождалась, пока Лизавета сядет, и боль наткнула пальцем в бедро. «Пока сидите аккуратно, потом дам от мазь Намажитесь на ночь», – прошипела тихо и тут же отвернулась. «Спасибо», – кивнула Лизавета. Сидеть и вправду стало попроще. Ели рыбную похлебку. Здесь где-то была река, наверное, та же самая. И еще вареных раков из той же реки. И пироги с рыбой и с капустой. И сладкий, с вареньем из местных ягод. Еда была от заведения, а вино из запасов лиса Глотнув его, Лизавета вспомнила, что нужно было попросить телечку просушить плащ, «И вообще посмотреть. Ноги вроде сухие, но кто их там знает?» Глянула осторожно на сокола. Он сидел почти напротив нее, спиной к залу. Конечно же, он поймал ее взгляд и подмигнул. «Вот что это такое?» «Спокойно, Лизавета Сергеевна, спокойно. Ничего, показалось. После такого дня и не то примерещится». Чтобы успокоиться, Лизавета принялась расспрашивать о населенном пункте, куда это ее занесло. А то когда-нибудь после и не расскажет никому, и ничего, просто потому, что не удосужилась узнать. Ей ответил на удивление брат Василио. Он сидел рядом с соколом и тоже поглядывал по сторонам характерным образом. Так, на всякий случай. Оказалось, что деревня зовется Бивио, что означает место, откуда расходятся несколько дорог. Потому что кроме той, по которой они приехали и завтра поедут дальше, есть еще одна, с побережья в горы. И пересекаются они именно в этой точке. И остальные люди в зале, они как раз либо с гор к морю, либо с побережья в горы. И это еще материковая часть фару а завтра к вечеру должна быть речка, и это будет граница с Туррато. Но до границы деревень больше не будет, а после будет одна в дне пути от Полюды, в которую они едут». Лизавета вспомнила, что эту дорогу выбрали как раз за то, что она малонаеженная и в эту пору года практически безлюдная. О том, что вчера остановились на самом интересном месте в истории про монахов и библиотеку, вспомнил один из мальчишек, Джованни. «И подхватили буквально все», Оказывается, некоторые днем в дороге даже версии строили о том, что там случилось. Вот как бывает, оказывается. Пришлось вспоминать, что там дальше, и говорить. Оказалось, что в господствующей на этих землях религии тоже существуют учения и ереси, основанные на различных толкованиях древних текстов. Поэтому спор о бедности Христа по ходу парохода оказался переначенным в спор о том, был ли беден праведник Эмилий, о котором утром очень предусмотрительно рассказал Лис а потом всех захватило описание библиотеки. Лизавета потребовала, чем писать и на чем писать. Получила от Лиса лист бумаги и палочку вроде карандаша и принялась рисовать схему при свете магических шариков сокола. Как именно были расположены буквы в названиях комнат, она помнила не везде, но догадалась заменить местными обозначениями сторон света. Дневная норма сериала была завершена встречей юного героя с девой, прекрасной и грозной, как выстроенная к битве войска и Елизавете даже удалось сохранить некоторую небольшую долю исходного пафоса этой сцены. К вечерним мыслям самое то, после чего она сама сказала, что на сегодня все. «Как все?» – раздался незнакомый голос из-за спин. «Мы завтра дальше поедем, нам с вами не по пути. А страсть, как хочется узнать, чем все кончилось». Невысокий, но крепкий мужичок сидел на лавке еще с двумя похожими на него. Братья, что ли? Видимо, приманились на историю. «Увы, госпожа устала за день и отправляется спать», сказал Сокол вежливо, но непреклонно. Кивнул мальчишкам, двое унеслись из зала наверх. Остальные огляделись, и Антонио предложил растащить лавки по их законным местам. «Плохо кончилось. Благодарю вас, я в самом деле устала», кивнула елизавета проходя мимо того из троицы, который хотел продолжения. «Так завершите, а мы вас после положим и согреем», начал было он, но запнулся под взглядом Сокола, а потом и вовсе тихонько отошел. «Идемте, госпожа моя», – со вздохом сказал сокол, пряча усмешку. Похоже, она снова что-то сделала не так. Он проводил их до номера, настоял на том, чтобы при нем открыли дверь и убедились, что в комнате никого нет, окно заперто, засов на двери прочный, а телечка помнит запирающее заклинание. И отпирающее тоже. Потом дождался, пока крыска передаст обещанную мазь и скроется за соседней дверью, и только тогда пожелал доброй ночи. Но, судя по легкому скрипу ступенек, Вниз пошел только после того, как Тилечка заперла дверь. Лизавета упала в постель, едва раздевшись. Дублет был сыроват, сорочка тоже какая-то влажная, но она решила, что верхнее снять, а нижнее высохнет на ней. Потом Тилечка мазала ее местами надавленную или даже стертую кожу крыскиной животворящей мазью, и Лизавета даже не дождалась конца процедуры. Провалилась в сон. Сон, однако, несмотря на усталость, был плох. Душно, влажно и сбоку-набок переворачиваться сложно, потому что матрас тоненький, а кровать жесткая. Лизавета не раз подумала, что можно было спросить про то самое свежее сено. А вдруг в нем лучше? Никогда не пробовала, вдруг что-то потеряла. Зашевелилась телечка. Оказалось, она тоже плохо спала и видела дурные сны про свою семью. Поэтому утро началось с открытого окна, свежего воздуха и зарядки растяжки для всех. Лизавета заверила телечку, что от дурных снов это тоже помогает как раз и в двери постучали, и это был брат Джанфранко, который сообщил, что внизу готов завтрак. Тщательно одеться, наскоро умыться и вниз. Во вчерашнем углу уже восседал брат Василио, тоже зевающий, и пара мальчишек, Альдо и Руджеро. В тарелках лежала каша, от нее шел пар. Окна на улицу здесь, похоже, открыты давно, и зала выстала. елизавета с удовольствием взяла горячую миску, погреть пальцы. Свежий хлеб с маслом тоже оказался хорош. С улицы зашел сокол весь усыпанный мелкими каплями воды, особенно на дублете и на волосах. «Доброе утро, госпожа моя!» Он легко поклонился ей и кивнул Тилечке. Тилечка печально улыбнулась в ответ. «Госпожа Атилея, выше нос, все не так плохо, как кажется. На улице не дождь, там туман. Если он опустится вниз, будет солнце. Если поднимется вверх, то, скорее всего, снова дождь. Но не выйдем, не узнаем, как оно будет». «Да, да, давайте выезжать», кивнула елизавета Сидеть в этой холодной зале или даже в их комнатке наверху ей совсем не хотелось. Лучше уж наружу, тем более, что надо ехать. Послышались голоса, а потом с улицы зашли лис, крыска, брат Джан франко и оставшиеся трое мальчишек. Откуда это они? Проснулись, сплюшцы. Лизавета не поняла, чего в бархатном голосе было больше, насмешки или досады. Лис был наряжен в мантию, и на улице она изрядно отсырела. Лизавета недоуменно на него посмотрела. Ничего не поняла, глянула на сокола. «Господин первый маг Ордена Сияния раздосадован, что не все изволили пойти с ним на утреннюю службу», — с усмешкой перевел тот. «Мы в паломничестве или как?» — Лизавета фыркнула. «А сказать об этом вчера не судьба была? Так-то никто не телепат, то есть мысли не читает. Уж лучше бы встали пораньше». «Вероятно, имела место надежда на чудо», — сокол продолжал усмехаться. «А чудеса сами по себе редки», — припечатала Лизавета. Кофе не подавали, пришлось ограничиться бодрящим отваром, который нахваливал брат Василио. Трава да и трава, веник запаренный, правда, нужно уже паковать вещи и ехать. Телечка высушила все, что отсырела с вечера. Лизавета подхватила два больших мешка и потащила их на конюшню, оставив самые маленькие девочки. «Госпожа моя, вы зря не попросили никого помочь вам». Сокол поднимался по лестнице, она шла навстречу, не глядя, и практически уперлась в него чего просить то вскинулась она а он забрал у нее оба мешка чтобы взяли ваши сумки вроде есть кому таскать или вы привыкли что все нужно делать самой коридорное окно было распахнуто елизавета залипла на его лице ох а глаза то у него не карие и не черные как ей сначала показалось а темно серые или темно синие темные с серым ободком или это магия или она не присматривалась шрам на скуле Тоненький, видимо, давний. Еще один у виска. Он почти весь под волосами, вот она и не видела. С его губ рвалась улыбка, а сумки оказались на полу. «Господин Фалько, а вы можете научить меня накладывать чары от сырости?» Телечка шла следом с Лизаветиным маленьким мешком. Он сначала подмигнул Лизавете, а потом уже перевел взгляд на девочку. «Да, я думаю, у тебя получится. Это несложно, пойдем». На конюшне елизавета смотрела, как сокол объяснял девочке провода отталкивающие чары. Что-то там было про свойства вещества, она не поняла. К тому же часть урока происходила невербально. Он взял ее ладонь, положил на мешок, накрыл своей сверху и только уточнял. Понятно ли? Телечка счастливо кивала. Да, понятно. В итоге совместно зачаровали три мешка и плащ. А с туманом было неясно. Вроде солнце и проглядывало, но пока как-то не уверенно. Сокол подставил Телечке руки, и она уже довольно уверенно забралась в седло. Потом подошел к Лизавете. А Лизавета делала над собой усилие, чтобы не таращиться на него больше необходимого, то есть смотрела в пол, как и положено. «Что случилось, госпожа моя? День так плох, или просто я у вас нынче в немилости? Ваш взгляд подобен пистолетному выстрелу в упор, но я уже привык, и если не ощущаю его на себе, то мне чего-то недостает, верите?» «Недостает?» Лизавета мгновенно забыла, что решила не таращиться. «Конечно», — он снова улыбался. «Взгляды, как у вас, ощущаются физически. С какой бы стороны от источника ты не находился и сколько на тебе бы не было надето одежды». «Мне закрыть глаза?» поинтересовалась Лизавета. «Это спасет вас от выстрела? Кстати, а пистолет покажете?» «Пистолет?» изумился он. «Ну да, у вас же есть? Я держала в руках три, стреляла из одного, но у меня тогда еще было плохое зрение и в мишень я не попала. Вообще никуда не попала». Он странно на нее покосился, отошел к урагану и достал пистолет. Вероятно, из Ольстры. И, наверное, на нем тоже были чары от сырости. Протянул ей. Лизавета восторженно вздохнула и потрогала пальцем костяную инкрустацию рукояти и чеканные узоры на металлической части. Погладила. «Вас не понять», — сообщил Сокол. «Никогда нельзя угадать, что вам понравится». «Скажите, а зачем пистолет, если есть магия?» «А затем, что мага проще всего достать как раз из пистолета. Там, где чары разобьются, а другие чары...» то есть так может случиться. Пуля попадет куда нужно. Особенно пуля, усиленная магией», – подмигнул он. «Круто», – кивнула Лизавета. «Спасибо». «Вас долго еще ждать?» Голос Лиса долетел с улицы. «Уже не слишком», – ответила Лизавета. Сокол вернул оружие на место, потом подошел к ней и просто обхватил и поднял. не ожидавшая Лизавета пискнула и вцепилась в седло, а потом уже нашла опору одной ноге, а там и другой. Выдохнула и повернулась. Он уже был в седле, что-то говорил своему урагану. Лезавета разобрала поводья и направила огонька на улицу.